Мы отправились к пока неизвестному нам Алексею тем же вечером. Покидая дом, я была на чеку. Однако бандитов мы не встретили. «Надеюсь, вы догадываетесь, кто это?» Сказала я Виктору Владимировичу. «Постараюсь, только мне как-то не по себе», признался клиент. «Не беспокойтесь. Оружие мое наготове Я контролирую ситуацию». Алексей проживал в дальнем конце города в поселке Арафоновка. Здесь нет многоэтажных домов, только частные, а сам поселок больше напоминает деревню, нежели часть города. Мы остановились у деревянного забора, выкрашенного в зеленый цвет. За забором лаяла собака. Я позвонила в звонок. В глубине окружающего дом сада что-то скрипнуло, и к нам вышел человек среднего возраста, ничем не примечательной внешности. Средний рост, стандартные черты лица. Я внимательно смотрела с его черты, стараясь понять, для чего... Этому типу понадобилось совершать преступление. Но, естественно, ничего понять я не смогла. «Вы узнаете его?» — спросила я на ухо Виктора Владимировича. «Первый раз в жизни вижу. Чертовщина какая-то». «Здравствуйте!» — сказал нам мужчина. «Чем могу быть полезен?» Лицо его казалось непроницаемым. Я бы сразу отбросила от него все подозрения, если бы не одно обстоятельство. Как-то странно горели глаза у этого мужчины, и в движениях его было нечто загадочное. Обычно люди так себя не ведут. Мужчина, выжидающий, смотрел на нас и ждал. Глаза его временами стреляли куда-то в сторону, что также представлялось мне подозрительным и выдавало охватившее человека напряжение. «Вы, Алексей?» — спросила я. Честно говоря, я была смущена. «Да. Так чем я могу быть вам полезен?» Я окончательно смутилась. Давно со мной подобного не происходило. Я действительно не знала, что сказать. «Нам требуется с вами побеседовать». Проходите. А собака? Сейчас привяжу. Вскоре Алексей вернулся, и мы последовали за ним в сад, явно обустроенный с любовью. Все чисто, прибрано, красота. Мы прошли в дом, также вылизанный, что называется, до неприличия. Алексей провел нас в гостиную. В глаза мне сразу бросился музыкальный центр и огромное количество компакт-дисков и аудиокассет. Нет, он явно был напряжен. Скорее всего, он прекрасно понимал, кто мы такие и зачем пришли. «Но как же вывести его на чистую воду?» «Чаю?» – осведомился Алексей. «Можно». или кофе?» Я окончательно растерялась. Вел себя Алексей по меньшей мере странно. У меня неприятно засосало под ложечкой. Меня дерзали смутные сомнения по поводу того, что Алексей приготовил нам засаду. «Давайте кофе!» «С вашего позволения я удалюсь», – сказал Алексей и ушел в соседнюю комнату. «Что вы думаете по этому поводу?» – осведомилась я у клиента. «Чертовщина какая-то. Мне кажется, что он что-то замышляет». «Поздно отступать». Вернулся Алексей с кофе. Я решил забросить пробную удочку. «Брат ваш Владимир, привет пересил передать». «Спасибо. С чего это он вдруг? Только утром здесь был. Я опять оказалась застигнутой врасплох. Он что-то просил передать относительно покойного Маркова». «Маркова? Он умер? А вы не знаете?» «Ну да, можно было догадаться». Меня восхищал цинизм этого человека. «Еще ваш брат что-то говорил о Владимире Николаевиче Светине, который сейчас в тюрьме». «От всего, что вы говорите, веет какой-то тайной». «Неужели?» — не выдержав, воскликнула я. «А вы, наверное, частные сыщики». «Верно», — кивнула я. «А вы главный подозреваемый в убийстве Маркова». «Это какое-то недоразумение». «Да что вы». «Да, я готов посодействовать вам в расследовании». «Вы издеваетесь или как?» «Ничего подобного. Я готов сделать все, чтобы отвести от себя подозрения. Каким образом вы собираетесь это делать?» «Надо понять, каким образом меня угораздило влюбнуть в эту историю. Нет, если бы данный человек был невиновен, он не стал бы нести такую чушь. Он бы просто выставил нас за дверь. Ему определенно что-то известно. Знают бы, что у него на уме. Ладно, предположим, вы невиновны. Тогда скажите, что вы думаете по этому поводу?» «Пока ничего определенного. Зато совершенно определенно вы над нами издеваетесь». Даже мысли подобной не возникло. «Но у вас ведь есть версии, почему мы сюда пришли?» «Есть», — ответил Алексей. «Так поделитесь». «Не могу». «Фу!» Я шумно выдохнула. Ситуация начинала порядка мне надоедать. «Почему?» «Есть причины. Я окончательно вышла из себя. В таком случае мы вас покидаем. Но мы вернемся». «С милицией!» Алексей сохранял невозмутимое спокойствие. «До свидания!» «Вы не оставите мне свой номер телефона? Я вам сообщу, если что-нибудь выясню». «Не вижу в этом смысла». «Если что, мы вас и так найдем». «Всегда рад гостям». Я раздраженно развернулась к выходу. «Собаку-то придержите?» «Разумеется». Алексей проводил нас до калитки и еще помахал вслед рукой. Когда мы оставили дом подозреваемого за поворотом, я в сердцах выругалась. «Какой то идиот!» «Скорее, очень хитрый и коварный человек», — поправил Виктор Владимирович. «Мне кажется, он определенно что-то замыслил». «А мы сделаем вот что», — сказал я. «Мы никуда отсюда не уйдем и затеем слежку. Мы узнаем, что у этого человека на уме». Однако в тот вечер Алексей своего дома не покинул. Зарядил дождь, и нам со Светиным пришлось ехать домой. И снова никаких покушений не наблюдалось. Противники явно обдумывали какую-то хитрую стратегию, о которой нам, конечно же, не было известно ничего.